Цыганка. Прошло чуть меньше двух месяцев. Прохладные деньки поздней осени быстро вступили в силу. Даже ночью случались заморозки, которые предупреждали жителей о приближающейся зиме. С каждым новым холодным днём одежда на людях становилась всё теплее и теплее. Казалось, что природа отмирает. Деревья сбросили с веток всю свою листву и приготовились к наступающим холодам. Так хотелось снега, просто снега чтобы он крупными своими хлопьями покрывал землю, а его всё не было и не было, так же, как не было удачи у двух любящих друг друга людей. Но, несмотря на это, Элина с изрядно уже постаревшим Яном не теряли надежду на своё спасение. Они продолжали искать выход из этой сложной ситуации. Каждый день ходили по гадалкам и экстрасенсам, ведьмам и колдунам, но они оказывались простыми людьми, не обладающими никакими магическими способностями. Сколько же времени они потеряли. Это было просто невероятно. Илине казалось, что это так глупо, но она не могла придумать что-то новое, и поездки по Москве и области продолжались. Сначала они посещали в день около 10 мест, но позже, когда Яну становилось всё тяжелее и тяжелее передвигаться, количество посещений сократилось. Илина не представляла, как это ему, 19-летнему парню, Не страшно было так внезапно превратиться в дряхлого старика. А с другой стороны, она гордилась им. Не каждый парень пойдёт на такое ради своей девушки. Таких, как она, в мире достаточно много. Что он в ней мог найти такого, что ради её жизни на Земле он отдаёт свою? Элина боялась даже спросить его об этом. Она бы давно уже умерла и была в мире теней. Но нет же, Ян продолжает продлевать ей жизнь, жертвуя своей собственной. Вот и сегодня в очередной раз они собрались ехать в поисках спасения. Посетить более трёх мест они уже не могли. Ян и так передвигался с помощью трости. Хотя он и противился этому, но всё же Элина поддерживала его с другой стороны. «Может, нам бросить всю эту затею?» произнесла девушка. «Ничего больше нельзя сделать. Ты же сам видишь, что кругом одни мошенники. Встретить настоящую ведьму – это большая редкость. Хотя раньше мне казалось всё иначе. «Ведьма в каждой второй женщине». «Бросить всё и позволить тебе умереть?» «Нет, я даже под дулом пистолета на такое не пойду». «Но тогда умрёшь ты, и метку с меня больше никто не снимет. Я просто уйду за тобой следом». «Не переживай, я тебя там подожду. Мы всё равно будем вдвоём». Девушка улыбнулась. «Представить не могу». «Сначала я встречалась со своим ровесником, потом он стал в возрасте моего дяди, потом отца, а потом деда. Только на меня время не действует, будто бы я всегда молода». «И красиво», — добавил Ян. «Мне нравится дарить тебе дни счастья, но, к сожалению, они утекли не в то русло. Может быть, ты и была права. Надо было нам всё бросить и наслаждаться последними деньками жизни». «Ладно, я тебе обещаю, что это последний день посещения этих шарлатанов. Завтра мы будем гулять и наслаждаться оставшимися деньками нашей жизни». «Эх, гуляя сейчас по этой большой площади, встретить бы настоящую ведьму с хорошей тёмной энергией, как вон у той женщины». И он показал на неё пальцем. «Так это цыганка», — тихо прошептала она ухо Элина. Ян вздрогнул. Ещё раз взглянул на эту тёмную энергию и остановился. Цыганка почувствовала на себе их взгляд и улыбнулась. Она представила, как деньги из их кошелька переносятся в карман её платья, и сама чуть ли не в припрыжку подошла к застывшей от изумления паре. «Доброго вам дня», — произнесла гадалка. «Вы что, первый раз увидели цыганку? Думали, что мы больше не существуем? А нет, мы всегда с вами рядом. Кто, как не я, поведает вам о вашей судьбе? Я по вам вижу, что вы хотели узнать о ней». «Вот я пришла это сделать. Позылатите ручку, я всё вам расскажу». Ян вытащил кошелёк и отдал одну из денежных купюр этой цыганке. «Ты щедрый человек», — произнесла она, когда спрятала купюру в закрома своего платья. «Дайте мне ручки, я вам погадаю». Элина и, и Ян показали ей свои ладони, и тут лицо цыганки переменилось. Куда-то исчезла с её губы-то наигранная улыбка. Она посмотрела сначала на девушку, а потом на Яна. о что Напрягся Ян. «Ничего, ничего там нет. Уходите. Я мертвецам не гадаю». «Мертвецам?» Не выдержала Элина. «Что это всё значит?» «Я ничего не говорила. Я вас не встречала». «Если ты это всё знаешь», продолжила девушка, «то должна знать, как нам избавиться от этого проклятия». «Ничего не знаю. Уходите!» Ян вытащил всё, что у него было в кошельке, и протянул руку цыганке. «Это всё, что у меня есть. Расскажи, что нам делать». Она ещё минуту косилась на деньги, но терпела. Не хотела связываться с ними. А когда сглотнула слюну, магия пятитысячных купюр свела её с ума. Быстрым движением руки она схватила этот клад и снова утянула в недра своего платья. «Хорошо, я расскажу». «Но вам надо торопиться. Если дело выгорит, то всё». «Говори, не томи уже», — рыкнул Ян. «В этом здании...» — показала рукой цыганка. «Работает один лысый человек с указкой в руке. Он один такой из всех, всегда ходит в белом халате. У него есть книга, которая вам нужна. В ней вы найдёте все ответы. Как только книга будет в твоих руках, произойдёт чудо. Но торопитесь». Она хотела им что-то сказать ещё, как почувствовала, что какой-то птичий помёт упал на её руку. Цыганка быстро посмотрела наверх. На проводах сидела ворона. И тут их взгляды пересеклись. Ворона каркнула и вспорхнула ввысь. Цыганка быстро сунула руки в платье и достала все деньги, которые взяла у Яна. «Вот, забери свои деньги обратно». Она сунула их ему в руку. «Мне от вас ничего не надо. Не подходите больше ко мне». «Я вам ничего не говорила». Она ещё что-то бормотала себе под нос, а потом выбежала на проезжую часть. Водитель иномарки, который гнал из центра города, резко нажал на тормоза, но его автомобиль не успел так быстро остановиться, а водитель среагировать и крутануть рулём в сторону. И врезался в цыганку. Она упала на асфальт и больше не шевелилась. Элина быстро позвонила в скорую и побежала к водителю иномарки. Тот уже вышел из машины и достал телефон. «Скорая уже едет!» — произнесла она. «Не вызывайте её ещё раз!» «Ума не приложу!» — произнес он и положил телефон в карман. «Она сама бросилась под колёса!» «Не волнуйтесь, здесь есть камера! Вон она, видите? Вы ни в чём не виноваты! Она действительно сама выбежала на проезжую часть!» Скорая приехала довольно быстро. Врач осмотрел цыганку, а потом полностью накрыл её Доктор, что Спросила девушка. «Она мертва Теперь ей займётся полиция». И тут к ним подбежала какая-то женщина. «Вы врач скорой?» «Что у вас случилось?» «Я просто видела, как вы подъезжаете. У нас в институте преподаватель упал на пол. Он не подаёт никаких признаков жизни». «Идёмте, я сейчас посмотрю». И Лина подбежала к Яну. «Стой здесь, никуда не уходи». «Я сейчас выясню, что там случилось в этом университете. Может, под шумок без пропуска удастся пройти». Ян кивнул, и она быстро присоединилась к бригаде врачей. «Я с ними!» — бросила взгляд на врачей, когда охранник хотел у неё что-то спросить. Он отошёл в сторону и нажал кнопку. На турникете загорелся зелёный свет, и Элина прошла внутрь здания. Преподаватель, который лежал на полу, был тем самым лысым мужчиной в белом халате. Элина даже прикусила губу от очередной неудачи. «Последняя надежда, книга, о которой говорила цыганка, снова отпадает». «Он мёртв», — констатировал врач. «Странно». Продолжил он. «Причина смерти — это укус змеи. Видите зону укуса? Что, у вас здесь в университете змеи есть?» «Нет», — произнесла та самая девушка, которая бежала за врачом скорой. «Тогда это дело полиции. Вызывайте». «Кто-то из учащихся или преподавателей пустил змею. Это уже не наш профиль — искать убийцу. Труп криминальный. Мы не сможем его увести в морг». Услышав это, Элина поспешила к Яну и рассказала ему грустные новости. «Да, вздохнул он. Бабка всё-таки следит за нами и убирает тех, кто может нам помочь. Ладно, идём по трём адресам, а потом домой». Вечером они вместе поужинали, Ян пошёл в свою комнату, а Элина последовала за ним. «Неудачный сегодня день», — устало проговорил Ян и прилёг на кровать. «Скоро мать придёт, а нам снова надо расстаться. А утром, как и обещал, будем наслаждаться последними деньками нашей жизни». «Ян, ты сделал всё, что мог», — успокаивала его девушка. «Твоя бабка оказалась сильнее. Ты же не обладаешь такими знаниями, как она». «Я тебя понимаю и люблю. Мы всё равно будем вместе, там, наверху». Но Ян уже не слушал её. Он что-то тихо говорил. Но Элина прислушалась к его словам. да -с. Осень, осень, осень», — говорил старик, глядя в тёмные глаза Элины и задумчиво покачивая головой. «Осень. Вот и мне уже пора собираться. Ах, жаль-то как. Только что настали хорошие денёчки». Тут бы жить да жить с Элиной в тишине, спокойненько. Его слова оборвались, и он застыл, как кусок льда. «Ян!» — начала тормошить его девушка, но он ничего ей не ответил. Она ещё долго рыдала над ним, а потом спустилась к себе в квартиру. До утра она так и не дожила. Ушла во сне, тихонечко покинув своё тело. А теперь где-то там наверху она надеялась снова увидеть его, своего любимого защитника который боролся за неё до своего самого последнего вздоха.